Глава четырнадцатая. Когда после долгих зимних месяцев возвращаются погожие дни, Это все равно, что выскочить из длинного мрачного туннеля на свет Божий. Горизонт очищается, сердца согреваются, желания оживают. И вот мы уже мечемся между желанием сделать сразу тысячу разных вещей и желанием вообще ничего не делать. Именно такую программу и запланировала Севиолетиция на этот вечер. Она достала из кладовки шезлонг, и разложила его на травке так, чтобы сесть лицом к солнышку. Потом вернулась в гостиную за подушкой, зашла на кухню, чтобы приготовить себе что-нибудь освежающее, и взяла из своей комнаты книжку «Бесконечный триллер». Устроившись в шезлонге, она с удовольствием вдохнула теплый воздух. Часы показывали 13.30, и до того, когда надо будет заехать за мило в школу, Оставалось три часа. Целых три часа полного отдыха, когда она позволит себя беспокоить только книги. Однако не прошло и получаса, как она задремала, окунувшись в сладкое тепло весеннего солнышка, и книга выскользнула у нее из рук на траву. Время застыло в блаженной неподвижности. Но внезапно это блаженство оборвалось. Летиция рывком вышла из ленивой расслабленности. До нее не долетало никакого незнакомого звука, никакого движения, но необъяснимое ощущение беды заставило ее открыть глаза. Несколько секунд она приходила в себя, вспоминала, какой сегодня день, который час и где она находится, потом приподнялась на локтях и огляделась вокруг. Сад был также пуст, как в тот момент, когда она принесла себе шезлонг. В доме тоже никого не было. Но все-таки для очистки совести она позвала. «Давид, это ты?» Потом немного подождала, прислушиваясь. Давид обычно возвращался с работы не раньше пяти часов. Летиция наморщила брови. Еще раз повертев головой, больше прислушиваясь, чем вглядываясь, Она приготовилась уже снова нырнуть в теплое солнышко и растянулась в шезлонге. И вот тут-то и увидела, краем глаза. В квадратике окна виднелся детский силуэт, что было в такой час совершенно необычно. С того места в саду, где она находилась, были видны задние стены обоих домов. Первый этаж соседского дома загораживала живая изгородь. Зато второй этаж было хорошо видно. Справа находилась спальня Тифен и Сильвена. Слева комната Максима. И сам Максим сейчас опасно перевесился через подоконник открытого окна своей комнаты. Летиция вскочила на ноги. Несколько секунд она соображала, почему он дома, когда все дети в школе. Потом вспомнила, что он заболел. И Тифен вчера звонила и спрашивала сироп от кашля. Врач сказал, что это ларингит. Надо сбить температуру. А если будет кашлять ночью, дать ему сироп от кашля. А еще гомеопатические средства. Аконит, спонгиатоста, гепарсульфур. Все это у нас есть дома, кроме сиропа. Тифен была горячей сторонницей гомеопатии. и чаще всего лечила сына гранулами или лечебными отварами собственного изготовления. Для этого она пользовалась лекарственными растениями, свойства которых прекрасно знала, и здесь ей очень хорошо помогало знание фармакологии. Летиция относилась ко всему этому сдержанно, но вынуждена была признать, что Максим редко болел. Она подошла к изгороди, чтобы малыш мог ее услышать. «Максим!» — резко крикнула она. — Сейчас же вернись в комнату! — Что? Поняв, что добилась противоположного эффекта, она испугалась. Вместо того, чтобы отойти от подоконника, мальчик еще больше высунулся, чтобы понять, что она ему говорит. — Черт побери, Максим, немедленно отойди от окна! — крикнула Летиция, руками показывая, чтобы он отступил назад. — Мне жарко! — простонал Максим. Он был бледен, глаза запали, и его качало взад-вперед. Летиция поняла, что у него жар, и он инстинктивно подошел к открытому окну, чтобы легче было дышать. «Максим, где мама? Тифен! Тифен!» — кричала она из-за изгороди в сторону дома. Встав на цыпочки, она увидела, что дверь на террасу у соседей открыта. Она надеялась, что Тифен выскочит на крик. но прошло бесконечных несколько секунд а она все не появлялась, подняв глаза к окну летиция вскрикнула от ужаса сердце у нее сжалось. максим уже наполовину вывесился из окна словно пытался спрыгнуть к ней. я хочу к маме захныкал он протянув к ней руки у нее возникло ощущение что кровь вдруг заледенела во всех сосудах в каком то страшном озарении длившимся целую вечность, она вдруг поняла, что если сейчас никто не вмешается, может произойти непоправимое. Летиция умоляюще взглянула на мальчика и ринулась в бесполезные хлопоты. Если кровь в ней застыла, то разум лихорадочно работал, и в голове толпилось множество мыслей. Надо срочно действовать, надо принять решение, причем правильное. Она еще раз выкрикнула имя подруги, но та непонятно почему ее не услышала. Тогда она решила действовать. За какую-то долю секунды Летиция оказалась в доме, с быстротой молнии промчалась по гостиной и выскочила в прихожую. Потеряв еще несколько бесценных секунд, она колебалась, брать или нет ключи от дома жилье. У обеих пар были ключи от дома соседей, так на всякий случай. Взвесив все «за» и «против», она решила, что время, потраченное на поиски, быстро окупится, потому что она сможет попасть в дом, не дожидаясь, пока кто-нибудь ей откроет. Подбежав к столику, стоявшему возле двери, она буквально вырвала с корнем ящик, где могли быть ключи. Руки лихорадочно рылись в ящике среди кучи бесполезного барахла, но ключи все не находились. И от этого тревога летится и нарастала. Выругавшись, она отшвырнула ящик, бросилась к входной двери и пулей вылетела на улицу, словно дом вытолкнул ее наружу. Спустя мгновение она уже нажимала кнопку звонка лихорадочным потоком движений. «Ну что стряслось?» — крикнула Тифен, появляясь на пороге дома в банном пеньюаре с большим розовым полотенцем. Видимо, она только что вышла из душа. Гнев быстро сменился непониманием, когда она увидела перед собой запыхавшуюся соседку. Плетиция влетела в прихожую и ринулась к лестнице. «Максим, окно открыто!» — крикнула она вместо объяснений. Эти три слова щелкнули в мозгу Тифен, как спусковой крючок абсолютного ужаса. Выкрикивая имя сына, Она помчалась наверх, стелясь по лестнице, перепрыгивая через четыре ступеньки и хватаясь за перила, чтобы бежать быстрее. У самой двери она оттолкнула летицу. Добежав до второго этажа, обе, не сбавляя скорости, увидели дверь в комнату Максима. Дверь была закрыта. Тифен первая рванула щеколду. и за всей силы толкнула дверь, и та с грохотом открылась. Дальше наступила тишина. Солнце заливало комнату, и на противоположной стене отражалась штора, которую чуть шевелил легкий ветерок. Смятая постель была пуста. И пусто было окно, широко распахнутое в ад, в который погрузилась жизнь Тифен и Сильвена. И в котором закончилась жизнь Максима.